Глава третья Российская империя, город Тюмень По залу разнеслись смешки, мол, еще один неудачник. На тебя тут такие женихи предложения делали, а ты без рода, без племени, куда-то со своим свиным рылом прешься. Пауза слегка затянулась, потому что Алина засмотрелась на кольцо. Оно действительно было очень красивым. Я не торопил, продолжая стоять на колени, и тут ее фея-хранительница слетела с нее и уселась на коробочку, после чего принялась пристально разглядывать камни. Это вывело Алину из ступора, и она перевела на меня взгляд. Я же просто стоял на колени и улыбался, любуясь девушкой. «Да, я выйду за тебя замуж», — ответила она, и зал загудел. Я поднялся с колена, усилил свою руку и вынул из коробочки кольцо. Я знал, что фея вцепится мне в пальцы. Она уже положила глаз на украшение, и только ее хозяйка могла его забрать. То, что принадлежало хозяйке, по мнению феи, принадлежало и ей, и наоборот. Фея никогда ничего не станет прятать от хозяйки. Наоборот, она будет стаскивать все ей. Я так и надевал кольцо с вцепившейся в мой палец феей. И только когда оно оказалось на пальце Алины, фея разжала челюсти. У них очень большой рот для их размера и очень острые зубы. Именно поэтому я и усилил руку. Если бы я поставил щит из силы души, то она могла бы поранить свои зубки. Они еще не окрепли. Поэтому я просто усилил свое тело, и она не смогла прокусить мою кожу. В результате все прошло без последствий для нас обоих. Я поднял взгляд на Алину и понял, что для нее это все серьезно. По крайней мере, в этот конкретный момент. Она такими влюбленными глазами смотрела на меня, что я засомневался, фиктивная ли моя помолвка. После того, как я надел ей кольцо на палец, я поцеловал ее руку, затем повел к ее родителям. «Артур Федорович, мы просим вашего благословения на свадьбу», — обратился я к главе рода Лемуровых. «Дочь, ты хочешь связать свою жизнь с этим человеком?» «Да, отец». «Тогда я благословляю вас на брак. Что скажешь, мать?» Обратился он к супруге. «Мне важно, чтобы моя дочь была счастлива. Я благословляю вас». Затем к нам подошел Дмитрий Анатольевич Тигров и громко обратился ко всему залу. «Я, как правитель Сибири, свидетельствую о заключении этой помолвки. Мои поздравления, Мирон Викторович, Алина Артуровна». Зал буквально разорвало. Народ загудел. Никто не мог поверить в то, что это реально произошло. Я мельком взглянул на отца Алины. Тот определенно был доволен собой. Полагаю, он даже с Тигровым договорился, чтобы тот засвидетельствовал нашу помолвку, и никто не мог объявить о том, что она недействительна. Теперь это могли сделать либо мы сами, либо Дмитрий Анатольевич, либо сам император. Я внимательно следил за тем, что произошло в зале, и заметил, как забегали представители родов к бритёрам. Оказалось, их здесь не трое, а пятеро. Что ж... Значит, придется устроить кровавое шоу, чтобы сразу поставить всех на место. Интересно, а здесь есть дети ночи? И если есть, то будут ли они участвовать в попытке моего устранения? Мне выпал уникальный шанс сразу поставить местную тусовку на место. Понятно, что в большинстве из них я найду себе врагов, но, во-первых, меня перестанут воспринимать как мальчика, которого подобрал забытый божок а во-вторых, найдутся и сторонники, которые увидят перспективу в работе со мной. А именно это мне сейчас и нужно. Мне нужны союзники, хотя бы временные, чтобы быстрее развить свое баронство. Никто не захочет работать со студентом без поддержки, но когда они увидят мою силу и наведут справки обо мне, их мнение изменится. А если я еще сумею победить в предстоящей грызне за Алину, это будет дополнительным плюсиком к моей репутации что позволит им работать со мной без урона для своей. Снова заиграла музыка, но теперь уже только для нас двоих. Я пригласил Алину на танец, она согласилась, и мы снова закружились в вальсе. «Почему ты так волнуешься?» — поинтересовался я. «У меня это впервые». «Тебе только за сегодня два раза предложение делали». «Я не про предложение, а про помолвку. Я впервые помолвлена по своей воле. Это новые для меня ощущения». «Я очень рада, что мой жених ты. И спасибо тебе большое за кольцо. Оно очень красивое. Мне такое не предлагали даже самые богатые женихи». «Денег пожалели?» «Не думаю. Просто это кольцо — одно из личных творений Дмитрия Иосифовича. А он свои эскизы далеко не всем показывает. И никто не может определить, чем он руководствуется при выборе клиентов, которым открывает свои лучшие эскизы. В свое время даже мой отец не смог уговорить его сделать ему кольцо именно из личной коллекции эскизов». «И что, никто не может его заставить сделать это?» «Заставить Бориса Моисеевича? Да таких идиотов днем с огнем не сыщешь. Он под личной протекцией императора. Петр Алексеевич целый рот предаст забвению, если кто-то посмеет угрожать ювелиру. Не говоря уже про то, чтобы эти угрозы воплотить в жизнь». «Он настолько значимая фигура?» «Да». Поэтому я сильно удивлена, как ты умудрился не просто заказать у него кольцо, а еще и из коллекции его личных эскизов». «А как ты определила, что это кольцо именно из его личных эскизов? Где-то имеются копии?» «Нет, все дело в огранке камней. Только он умеет так огранять камни. Их цвет невероятно глубокий, его изделия ни с чем не спутаешь». «Спасибо, что объяснила. Надо будет отблагодарить его». Я-то и понятия не имел, что его изделие настолько ценятся. Половина женщин в этом зале желчью и зайдет, потому что увидели на мне это кольцо. А вторая половина умрет от зависти. Ты сегодня заткнул за пояс всю высшую аристократию, которая находится в этом зале. Никто не посмеет сказать, что ты оборванец или нищий. Вот только врагов ты себе нажил много, и все из-за меня. Врагов я себе нажил из-за себя. Я знал, что меня ждет, и добровольно согласился на это. Так что мне некого винить, кроме себя. Да и побыть твоим женихом, хоть и временно, очень приятно. Ты очень красивая и милая девушка. Спасибо, мне очень приятно. Кстати, а какие ограничения и обязанности на нас наложила наша помолвка? Теперь нам нужно появляться вместе на общественных мероприятиях чаще. Если приглашают кого-то из нас, куда бы то ни было, это означает, что приглашение получают оба. Теперь... Если мы находимся вместе в одном помещении, то наши места должны быть рядом. Разумеется, если это не фуршет, где все пьют и едят стоя. Если мы с тобой находимся вместе на одном мероприятии, то чтобы пригласить меня на танец, другой мужчина должен спросить у тебя разрешения, а у тебя есть полное право ему отказать, без объяснения причин. Исключение составляет белый танец. В этом случае я имею право приглашать кого хочу, но не переживай, Если это будет не мой отец или мой родственник, я обязательно спрошу у тебя разрешения. А еще мы можем разговаривать друг с другом на «ты», прилюдно, и это не будет считаться плохим тоном». «А как насчет ночевать друг у друга?» поинтересовался я, и Алина густо покраснев ответила. «Не возбраняется, но жить вместе не стоит. Съезжаться лучше после свадьбы». «Это я на тот случай спросил, если возникнет необходимость ночевать вместе для того, чтобы тебя обезопасить». «Очень не хочу, чтобы тебе навредили». «Я так и поняла», — ответила она и улыбнулась. Танец закончился, и остаток вечера Алина проведет уже в моей компании. Теперь ей не нужно будет бегать от гостя к гостю. Сейчас она, как порядочная невеста, будет находиться рядом со своим будущим мужем, и если кому-то что-то нужно, пусть подходит сам. Правда, у этой медали есть и другая сторона». Раньше мы со Стасом стояли в тишине и спокойствии, имея возможность пообщаться между собой, а теперь нас окружало сборище аристократов, мнящих о себе невесть что. «Алина Артуровна, почему вы отвергли мое предложение, а предложение этого второсортного дворянина приняли? Этот поступок порочит мою честь», — спросил тот придурок, который первым был унижен отказом. «Ну, наконец-то! А то я уже заскучал», — подумал я, а вслух ответил. «Да потому что ей не нужен напомаженный пижон вроде тебя, у которого из задницы и фейерверки разлетаются. Ты, скряга, даже платочек под коленку подложил, чтобы не запачкать костюм. Ради такой девушки можно и не один костюм выкинуть, и не один десяток таких, как ты», ответил я и пижон, судя по всему, только этого и ждал, поэтому тут же бросил мне вызов. «Я вызываю вас на дуэль с защитниками, немедленно!» «Ну, понятно». «Маменькин сыночек, не умеющий держать в руках меч, посмотрев на мою предыдущую дуэль, решил прикрыться чужой жопой. Не переживай, Сыкло, настанет и твое время. Вот видишь, какая у меня умная невеста. Она сразу поняла, что с тобой она не будет в безопасности. Ты просто не в состоянии защитить даже себя, не то что кого-то. Кто твой защитник?» По мере моего монолога Пижон все больше и больше скрежетал зубами. Похоже, он очень хотел наказать меня лично, но трезво оценивал свои возможности. «Я буду защищать его честь. Каковы условия дуэли?» — вызвался один из бритёров. «Оружие без магии». «Хорошо». «Погоди, не торопись. У меня не так много времени, чтобы размериваться на каждого из вас по отдельности. Подожди немного», — попросил я бритера и обратился ко всем гостям. «Дамы и господа, у меня нет желания возиться с каждым из тех, кто желает бросить мне вызов по отдельности. Я вам даю один единственный шанс. Все, кто желает вызвать меня на дуэль с защитником или без, до смерти или до первой крови, делайте это сейчас. Так и быть, я уделю вам немного своего времени, но если вы не бросите мне вызов сейчас, то потом я его не приму. Я не люблю трусов. У вас есть одна единственная возможность убить меня, здесь и сегодня». Потом все нападки в мою сторону я буду жестоко карать. Бой будет проходить на условиях разрешено все, в том числе и артефакты. Итак, ваш выбор. Еще четверо бритеров бросили мне вызов. Я все их принял. Господа, это все? Наемные бритеры — это все, на что вы годитесь? Настолько испугались студента-первокурсника магической академии, что не хватает духу сразиться вместе с пятью профессиональными наемниками против меня одного. Вы потом жить-то как собираетесь? Вы ведь понимаете, что слухи о том, что здесь произошло, разойдутся моментально по всей Российской империи? И ваши фамилии будут передаваться из уст в уста? Как вы считаете, поднимет ли данное событие престиж ваших родов? Кто захочет иметь дело с трусливыми крысами, способными только платить другим за то, чтобы наказали выскочку? И это еще самое мягкое слово, которое я слышал, когда вы за моей спиной меня обсуждали. Что ж, если вы так желаете, оставайтесь крысами. Полагаю, в ближайшее время очень многие рода больше не захотят иметь с вашим ничего общего. Пойдемте, господа бритеры, к барьеру». «Ты договорился, щенок! Я вызываю тебя на смертельную дуэль за оскорбление моей чести, дворянина!» Вышел из толпы один из дворян. «Принимается», — ответил я и взглянул на фиктивного тестя. Тот в ответ еле заметно кивнул. «Отлично. Значит, этому противнику не жить». «Я вызываю тебя на дуэль до смерти за оскорбление моей чести дворянина», — вышел еще один обиженный. В этот раз на Артура Федоровича я взглянул лишь боковым зрением, но заметил, как он помотал головой. «Значит, этот еще поживет». После него последовало еще восемь вызовов. Итого их набралось 15, часть из которых сегодня умрет. «Артур Федорович, Дмитрий Анатольевич». Разрешите ли вы проведение совместной дуэли с пятнадцатью противниками? Приношу свои извинения за столь необычную просьбу, но я не хочу тратить много времени на каждого из них. Меня, как-никак, невеста ждет. Не знаю, показалось ли мне это, но я готов поклясться, что отчетливо слышал коллективный скрежет зубов. «Ну, не понравился я местной аристократии. Не любят они тех, кто мешает их планам. Да еще и так нагло. Но мне плевать». Им пора понять, что на поле появился новый игрок, с силой которого придется считаться. Поймут они, правда, это не сразу, а значит, сначала лишаться своих людей, а потом и части доходов, но в результате примут меня, хотя скрежетать зубами не перестанут. Я готов предоставить для этого боя свой полигон, если вы этого желаете, Мирон Викторович, ответил Артур Федорович. Каждый сам творит своей судьбы. «Если вы согласны сразиться сразу со столькими противниками, я даю свое разрешение», — согласился Дмитрий Анатольевич. «Благодарю вас. А теперь, господа, к барьеру». С последними словами я уже обратился к своим противникам. Мы всей толпой отправились на полигон, куда нас любезно проводил хозяин поместья. Дуэлянты стали заходить внутрь, а я немного задержался, потому что Алина взяла меня за руку и развернула к себе. «Это тебе на удачу!» — сказала моя невеста и чмокнула в губы. Это не было полноценным поцелуем. Это был обычный чмок, но уже в губы. Интересно, она поцеловала меня в губы для конспирации или что-то все-таки назревает? Ладно, пока буду думать, что она просто находится под впечатлением. Посмотрим, что будет дальше. Я развернулся и пошел ко входу в полигон, но не отойдя и двух шагов услышал голос Стаса. — Ты считаешь, что в данном случае такого поцелуя на удачу хватит? «Вам определенно стоило отлучиться, хотя бы на полчасика. Тогда удача ему привалило бы значительно больше». Затем раздался шлепок. Судя по всему, это был подзатыльник. «Благодарю вас, Дмитрий Анатольевич», — услышал я голос Алины. «Не за что. Обращайтесь, если еще понадобится». Похоже, Стас словил леща от своего дяди. «Ты хотел посмотреть на моего друга в бою? Смотри внимательно, дядя». «Уверен, что он и сейчас раскроет не всю свою силу», — услышал я голос Стаса. А вот о чем они говорили дальше, я уже не слушал, поскольку вошел на полигон. Мы снова обговорили условия дуэли, в которой каждый участник мог использовать все, что угодно, включая артефакты. Нам предложили примириться, но, соответственно, никто этого делать не собирался, поэтому было объявлено о начале боя. Я усилил свое тело и покрылся щитом из силы души. Пятеро бретеров тут же ринулись в бой, использовав при этом очень неслабые артефакты, но их я решил пока оставить. Поэтому, рванув им навстречу, просто прошел сквозь их ряды, отбив при этом их атаки. Прежде всего меня интересовали господа, которые меня заказали. Как только я прорвался через строй наемников, то встретился с целым ворохом атакующих заклинаний, среди которых были и огнешар, и молния, и земляные шипы, Да, в принципе, много всего, включая попытку меня замедлить. Вот только весь этот урон пришелся на мой щит из силы души. Да для него подобные атаки — просто пшик. Зато мое черное пламя навело ужас на противников. Все, кто должен быть убит, загорелись и судорожно принялись сбивать пламя и заливать его, в тщетных попытках погасить. Бесполезно. Это пламя погасить может только тот, кто его создал. Хотя, наверняка, можно найти и другие способы. Но не этим недомагом. Чтобы погасить заклинание такого уровня, нужно быть не слабее искоренителя Скверны, который его создал. А еще знать то, чего не знаю даже я. Семеро выведено из строя. Пока горят только их щиты, но при этом у них дико расходуется мана. Основная их задача — выйти отсюда живыми. И плевать они сейчас хотели на остальных. А вот остальные, не сговариваясь, стали выкладываться на полную. Бритёры окружили меня и отвлекли на себя, в то время как остальные маги пытались меня парализовать, наложить проклятие, замедлить и даже отравить. Вот только всю их мишуру я уничтожал еще на подходе. Сила души позволяет многое, но раскрывать свои способности я не собирался, поэтому видимую магию я принимал на щиты, а невидимую уничтожал на подходе. Ладно, если они так этого хотят, займусь сначала бритёрами. Признаюсь честно, ребята мне понравились. Они профессионально выполняли свою работу и выкладывались на полную. Вот только ни скорости, ни силы им не хватало для того, чтобы ударить меня, даже в щит. Мне нравятся такие люди, поэтому убивать я их не стал. Каждый из них получил ранение, которое вывело его из строя, но при этом они останутся живы. Если их, конечно, не закажут их же заказчики, за то, что тени выполнили взятые на себя обязательства. Артефакты у них, кстати, были очень интересные, на грани запрещенных. «Ребята хорошо подготовились, не подкопаешься, вот только селенок не хватило». Раздались дикие вопли. Это у смертников кончились щиты, и теперь загорелись их тела. Этот вопль остановил оставшихся дуэлянтов, и те с ужасом взглянули на горящих союзников по дуэли, носящихся по полигону. Я не стал нападать, давая возможность оставшимся в живых проникнуться тем, что их может ждать. Я хотел, чтобы они и те, кто наблюдают сейчас за нами, понимали, что их ждет, если они вдруг решат пойти против меня. Оставшиеся в живых маги боялись, что к ним прикоснется горящий боец, и пламя перекинется на них, поэтому они не следили за мной, а наблюдали за теми, кто носится по полигону с дикими воплями. Я же при этом просто стоял и наблюдал. Сейчас не та ситуация, когда требуется перебить противника как можно быстрее. «Сейчас я демонстрирую свою силу, с которой теперь в Тюмени придется считаться. Поэтому я подожду, когда смертники свалятся, и до моего противника дойдет, что я все еще на ногах». Так и произошло. Когда рухнул последний орущий смертник, все оставшиеся на ногах тут же обратили все свое внимание на меня. «А я все думал. Когда вы вспомните, где находитесь», — обратился я к ним. «Что ж, если вы не настроены драться, давайте поговорим». Вы посчитали, что я перешел вам дорогу, сделав предложение Алине, но никто из ваших родов и не подумал о том, что это вы встали у меня на пути. Я не позволю никому ее использовать, и вы должны понимать, что каждое действие или слово, направленное против меня, обязательно будут иметь свои последствия, и без наказания никто из вас не останется. После этих слов я сделал рывок и оказался в самом центре их группы по дороге ранив двоих из них так, что биться они уже не могли. Я просто лишил их маны, пробив их щиты, в которые они практически всю ее и вложили. Видимо, очень боялись, что я смогу до них добраться. Так и случилось, только их щиты и мне помогли. Прошло совсем немного времени до того, как последний оставшийся на ногах противник упал, получив почти смертельную рану. Но бой не закончился, поскольку оставались еще живые, и я не объявлял о том, что дуэль окончена. Я решил сначала переговорить с бритерами, поэтому встал ровно в то место, в котором я находился, когда они меня окружили. Затем присел и, убедившись, что каждый из них меня слышит, произнес. Мне понравилось, что вы бились честно, хоть и на грани. Мне также нравится, что вы даже сейчас не пытаетесь вымолить прощение, а ведете себя достойно. Именно поэтому я сохраню вам жизни, но если вы когда-нибудь пойдете против меня или моих близких, умирать вы будете долго и мучительно. Вообще, подумайте над тем, чтобы работать на меня. Мне нужны такие люди, как вы. Однако есть одно условие. Вам необходимо вступить в мой рот и принять моего Бога. От своего вам придется отречься самим. Это для того, чтобы вы не смогли предать меня. Надумаете? Приходите. Где меня найти, вы знаете. Затем я поднялся и обратился к Дмитрию Анатольевичу Тигрову. Если вы позволите, я бы хотел считать дуэль оконченной. Если нет, то я добью всех, кто остался в живых. «Дуэль окончена», — провозгласил Дмитрий Анатольевич, а затем добавил. «Полагаю, сегодняшнее празднество можно считать оконченным, если Артур Федорович не против. Мне добавить нечего», — ответил отец Алины, и основная часть гостей направилась к выходу, а лекари тут же бросились внутрь полигона, помогать тем, кто еще остался жив. Как только я вышел, в меня влетела Алина. Она обняла меня, прижалась к моей груди и тихо прошептала. «Я так за тебя волновалась!» Не делай так больше. Пожалуйста. Прости, красавица, я не могу тебе этого обещать. Это была только демонстрация силы. Впереди у меня еще очень много стычек. До подобных людей доходит далеко не сразу. Однако теперь они воспринимают меня всерьез и на тебя отвлекаться не станут, до тех пор, пока не разберутся со мной. Так ты это все из-за меня устроил? В том числе. Дело в том, что мне нужно отвоевать свое место под солнцем, чтобы удержать мое баронство иначе нападки будут продолжаться бесконечно, и моя семья и близкие никогда не будут в безопасности. «А кто я для тебя?» «Ты мне близка. А еще ты моя семья. Или забыла, что недавно дала согласие выйти за меня замуж?» «Такое не забудешь», — ответила она и прижалась еще крепче. <как> <как> кашлянул подошедший правитель Сибири, и Алина тут же, отлипнув от меня, развернулась и взяла меня под руку. «Подошел еще раз поздравить вас с днем рождения». Алина Артуровна, и вас обоих с помолвкой. Приятно было познакомиться, Мирон Викторович. Признаюсь честно, вы меня удивили. Надеюсь, еще свидимся. Благодарю вас, Дмитрий Анатольевич. Для меня честь познакомиться с вами. Буду рад, если мы с вами еще встретимся. Правитель Сибири ушел, а к нам подошел Стас, и мы попрощались с ним. Мирон, ты нереально крут! Зачем ты вообще учишься в магической академии? «За тем, что не все знаю и не во всех областях, а знания никогда не бывают лишними». «Что, ты уже поехал?» «Да, давай. Встретимся в академии». Попрощавшись со Стасом, мы с Алиной отправились было в дом, но по дороге нас перехватил ее отец. «Мирон Викторович, я предлагаю вам сегодня переночевать у нас». От этих слов я буквально впал в ступор.